если бы маленький рост не подвергал меня многим смешным и досадным случайностям. О некоторых из них я расскажу читателям. Глюмдальклич часто выносила меня в меньшем ящике в дворцовый сад и иногда вынимала оттуда и держала на руке или спускала на землю прогуляться. Я вспоминаю, как однажды, еще в то время, когда карлик жил при дворце, он пошел в сад следом за нами». Моя нянюшка спустила меня на землю по соседству с карликовыми яблонями, где остановился также и он. Я не мог удержаться от соблазна блеснуть своим остроумием и сделал глупый намек на то, что и среди деревьев бывают карлики, подобно ему. Тамошний язык выражал-то так же хорошо, как и наш. В отместку злой шут, улучив момент, когда я проходил под одной из яблонь, встряхнул ее прямо над моей головой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 по ее предположению мести, о чем я часто просил ее, чтобы иметь возможность на свободе предаться моим размышлениям, и, не взяв с собой моего ящика, чтобы не утруждать себе переноской его, ушла в другую часть сада с гувернанткой и другими знакомыми дамами. Когда она удалилась на такое расстояние, что не могла услышать моего голоса, небольшой белый сеттер, принадлежавший одному из садовников, Забравшись случайно в сад, пробегал недалеко от места, где я лежал. Почуяв меня, собака устремилась ко мне, схватила меня в пасть, принесла к хозяину и осторожно положила меня подле него на землю, виляя хвостом. По счастливой случайности она была так хорошо выдрессирована, что принесла меня в зубав, не только не повредив моего тела, но даже не порвав платье». Бедный садовник, хорошо знавший меня и питавший ко мне большую симпатию, страшно перепугался. Он осторожно поднял меня обеими руками и спросил, как я себя чувствую, но я был так ошеломлен, что у меня захватило дыхание, и я не мог выговорить ни слова. Спустя несколько минут я пришел в себя, и садовник отнес меня здравым и невредимым к моей нянюшке, которая в это время возвратилась на место, где она оставила меня, и, не найдя меня, а также не получая ответа на зов, была в смертельном испуге. Она сильно побронила садовника за собаку, но мы решили скрыть это. Она из боязни гнева королевы, а я, говоря правду, из нежелания разглашать при дворе историю, в которой играл не очень завидную роль. После этого случая Глюмдальклич твердо решила ни на минуту не выпускать меня из виду, когда мы выходили из дому. Я давно боялся такого решения и потому скрывал от нее некоторые незначительные приключения, случавшиеся со мной в ее отсутствие. Однажды коршун, паривший над садом, ринулся на меня, и если бы я не вытащил храбро тесак и, обороняясь им, не убежал под густой кустарник, он, наверное, унес бы меня в своих когтях. В другой раз, взобравшись на вершину холмика рыхлой земли, я провалился по шею в нору, вырытую кротом,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 На расстоянии ярда от меня они прыгали отыскивали червяков и букашек с таким равнодушием и спокойствием, точно вблизи никого не было. Помню, раз дрост настолько обнаглел, что клювом выхватил у меня из рук кусок пирога, который Глюмдальклич дала мне на завтрак. Когда я пытался поймать какую-нибудь птицу, она смело поворачивалась ко мне и норовила клюнуть в пальцы. Затем, как ни в чем не бывало, продолжала охотиться за червяками или за улитками».